«Флетфуд? Топтун?» «Я не знаю, что это такое», — Забельский искренно удивился. «Объясните, пожалуйста, значение этого слова». «Да бросил, рассердился Джек Эр, — будто кино не смотрите. Так называют того, кто топает следом за гангстером». «Какое словом больше нравится, солдат или вояка?» «Конечно, солдат». Забельский удовлетворенно кивнул. «Вот видите...»